Рэндом резко повернулся ко мне. Лицо его было белым, как мел. Ты, кретин чёртов, одним этим выстрелом можно было поджечь цистерну. А ещё пришить этого типа, ты ведь в него целился. Ну и что? Кому какое дело? Всё равно мы больше ни разу не сможем проехать по этой дороге ещё лет пятьдесят, по крайней мере. Ублюдок, осмелился оскорбить принца Амбара! Я ведь, между прочим, твою честь защищал. Свою честь я способен защитить сам. Медленно проговорил я, и душу мою вдруг охватило какое-то холодное ощущение собственного могущества. Так что мне надлежало решить убивать его или нет. Если бы я захотел, то сделал бы это. Я с трудом сдерживал охвативший меня бешеный гнев. И тот Рэндом виновато опустил голову. Я услышал, как захлопнулись дверцы грузовика.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 Задние колеса увязли в грязи по самой оси. Я озадаченно смотрел на них, но тут рэндом окликнул меня. «Давай поднимем ее, я за передний бампер, ты за задний, и отнесем на дорогу. А потом на всякий случай поедем все-таки по левой стороне». Он говорил совершенно серьезно. Он не предупреждал меня, что сила притяжения здесь меньше, Но мне и в голову не приходило, что поднять заднюю часть Мерседеса будет настолько легко. С другой стороны, ничего иного мне не оставалось. Рэндом явно именно этого от меня и ожидал. В данном случае провести его было бы невозможно. Так что я присел на корточки, взялся за бампер и начал потихоньку выпрямлять ноги. Задние колеса с щавканьем вылезли из земли. Машина была черт побери довольно-таки тяжелой, но я вполне мог ее держать, да еще в полметра над землей. При каждом шаге я погружался сантиметров на пятнадцать в мягкую почву, однако машину нос. И Рен дом тоже на своем конце вполне справлялся. Мы поставили ее на дорогу, и мышцы лишь чуть-чуть ныли от напряжения. Потом я снял ботинки, вылил из них грязную жижу.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 Просто отныне умерь свой пыл, когда речь идет о человеческой жизни. По крайней мере, в моем присутствии. Хорошо, — пообещал он. Тогда поехали. И мы двинулись дальше.